Глава девятая. Как обмануть хаос? Несмотря на все приведенные ранее соображения, многие люди по-прежнему убеждены, что если кому-то повезло со здоровьем, богатством и красотой, счастье придёт к нему само собой. Но как улучшить качество жизни, если судьба не щедра и не благосклонна к нам? Легко рассуждать о разнице между развлечениями и настоящей радостью, если не надо беспокоиться о том, как дотянуть до очередной получки. Для большинства людей эти философствования относятся к недоступной роскоши. Имея интересную и хорошо оплачиваемую работу, можно рассуждать о новых задачах и усложнении деятельности, но как быть тому, чья работа по сути бессмысленна и у н и з и т е л ь н а Можно ли ожидать от больных, нищих и задавленных невзгодами людей, что они займутся изучением способов контроля над сознанием? Разумеется, им нужно сначала решить насущные материальные проблемы, прежде чем они смогут оценить, как п е р е ж и в а н и е состояние потока в л и я е т на качество жизни. Иными словами, оптимальные переживания следует рассматривать как приятное дополнение к жизни, построенной на твердом фундаменте здоровья и материального благополучия. Только при наличии этих прочных основ можно получать удовлетворение от субъективных аспектов жизни. Нет необходимости говорить, что вся эта аудиокнига записана с целью опровергнуть подобные представления. Субъективные переживания представляют собой не просто один из аспектов жизни, это и есть сама жизнь. Материальные условия вторичны, поскольку воздействуют на нас опосредовано через наше восприятие. В то время как состояние потока и даже просто удовольствие влияют на качество жизни напрямую, здоровье, деньги и другие материальные блага могут улучшить нашу жизнь, но этого может и не произойти, если человек не научился управлять своей психической энергией. Весьма вероятно, что эти внешние преимущества будут для него бесполезны. Можно найти немало примеров, когда людям, попавшим в крайне тяжелые условия, удавалось не только выжить, но и сделать свою жизнь радостной и приносящей наслаждение. Каким образом они смогли достичь душевной гармонии и вырасти в личностном плане, если на них о б р у ш и л и с ь столь жестокие удары судьбы? На этот вопрос мы попытаемся найти ответ в настоящей главе, а заодно рассмотрим некоторые стратегии, которые применяют люди в борьбе со стрессом, и попробуем выяснить, как аутотелической личности. удается превращать хаос в порядок. Преобразование трагедии. Было бы наивно полагать, что тот, кто обладает способностью контролировать собственное сознание, будет счастлив всегда, чтобы с ним не ни случилось. У каждого свой предел того, сколько он может терпеть боль, голод или лишение. И все-таки, как весьма точно заметил доктор Франц Александр, Тот факт, что телом управляет разум, есть наше самое фундаментальное знание о жизни, несмотря на то, что биология и медицина отвергают его. В 20 веке доминировал сугубо материалистический взгляд на здоровье. Однако холистическая медицина и книги таких авторов, как Норман Казинс, описывающий свой опыт преодоления смертельной болезни, и доктор Берни Зигель, исследовавший случаи самосцеления. и Постепенно способствуют пересмотру отношения к этим вопросам. Для нас важно отметить, что человек, знающий, как вызвать у себя состояние потока, умеет получать радость даже в тех ситуациях, которые казалось бы могут принести лишь отчаяние. Профессор Фаусто м а с с и м и н и с психологического факультета миланского университета исследовал, как удается достигать состояния потока людям, пострадавшим от серьезных травм. И в ходе своей работы встретил немало невероятных случаев. Одна из групп испытуемых, которую изучала его команда, состояла из людей с парализованными ногами, кто утратил способность ходить в результате несчастного случая. Неожиданное открытие, сделанное в процессе исследования, заключалось в том, что значительное количество испытуемых из этой группы назвало аварию, вызвавшую паралич, не только самым негативным, но и одним из наиболее позитивных событий своей жизни. Трагическое событие воспринималось ими как благоприятное, потому что благодаря ему в их жизни появились четкие цели, а сами они избавились от необходимости совершать множество несущественных и неоднозначных выборов. Пациенты, научившиеся видеть новые задачи в своей ограниченной ситуации, ощутили, что их существование приобрело смысл, которого им не хватало прежде. Они испытывали радость и гордость просто от того, что сумели снова начать жить. Несчастный случай из источника энтропии превратился для них в возможность добиться внутреннего порядка. л ю ч и о один из членов этой группы, попал в аварию на мотоцикле, когда ему было двадцать. До этого происшествия он был беззаботным молодым человеком, работал на заправочной станции, любил регби, с удовольствием слушал музыку. Вспоминает свою жизнь в целом как довольно бессмысленную и скучную. После аварии она удивительным образом обогатилась радостным опытом существенно более высокого порядка. Оправившись после трагедии, л ю ч о поступил в колледж, изучил несколько иностранных языков и сейчас работает консультантом по вопросам налогообложения. И учеба, и работа стали для него источником потоковых переживаний. Кроме того, он увлекается рыбалкой и стрельбой из лука, в к о т о р ы й преуспел настолько. Что стал чемпионом своей провинции, несмотря на инвалидную коляску. Вот некоторые отрывки из его интервью. Когда меня парализовал, о я как будто родился заново. Нужно было снова научиться всему, что я знал, но по-другому. Пришлось научиться самому одеваться, лучше думать головой. Мне предстояло стать частью мира и жить, не пытаясь контролировать его. Для этого требовалась решимость, сила воли и терпение. Что касается будущего, то я надеюсь продолжать развиваться и становиться лучше, продолжать преодолевать ограничения моей инвалидности. У всех в жизни должен быть какой-то смысл. После аварии смыслом моей жизни стало самосовершенствование. Франко, еще один участник опроса, пять лет назад у него отнялись ноги, а кроме того начались серьезные урологические проблемы. Потребовалось несколько операций. До несчастного случая он был электриком, и работа не редко приносила ему радость. Но чаще всего ему случалось испытать состояние потока во время занятий акробатическими танцами, поэтому паралич ног стал для него особенно тяжелым ударом. Сейчас ф р а н к работает консультантом, помогая другим инвалидам справляться с проблемами. В его случае страшный удар судьбы также не сделал его жизнь беднее, а напротив, способствовал обогащению его опыта. Франко видит свою основную задачу в том, чтобы помогать другим жертвам катастроф физической реабилитации и преодоления отчаяния. По его словам, самая важная цель в его жизни заключается в том, чтобы чувствовать, что я полезен другим, что я помогаю недавно пострадавшим принять ситуацию, в которой они оказались. Франко помолвлен с девушкой, которая также частично парализована после аварии. На первом свидании они отправились на природу. Франко сам вёл свою приспособленную для инвалидов машину. К сожалению, она сломалась по дороге, и они оказались в довольно затруднительном положении. Невеста Франко была готова впасть в панику, он тоже почти утратил самообладание. В конце концов им удалось вызвать помощь. После этой маленькой победы, как нередко случается, оба они стали чувствовать себя намного увереннее. Другая группа, с которой работали наши коллеги из Милана. Состояла из нескольких десятков человек слепых от рождения или потерявших зрение в р а н н е м детстве. Среди них также нашлись те, кто в интервью назвал утрату зрения позитивным событием, обогатившим их жизнь. Такова, например, Пилар, тридцати трехлетняя женщина, у которой в возрасте 12 лет отслоилась сетчатка на обоих глазах, и она с тех пор ничего не видит. Слепота вырвала ее из семьи, где царствовали жестокость и нищета. И сделала ее жизнь более полной и осмысленной, чем, вероятно, она была бы, останься Пилор жить дома и сохраняя н а з р е н и е Как и многие другие слепые, она работает оператором на телефонной станции. В ответ на вопросы з а н я т и я х вызывающих у нее состояние потока, она перечисляет работу, слушание музыки, мытье машин своих друзей, в общем, любое дело, которым мне случится заняться. В работе наибольшую радость ей приносит с о з н а н и е того, что ей удается устанавливать связь между абонентами и давать им возможность разговаривать бесперебойно. В такие моменты она чувствует себя чуть ли не господом богом. Это приносит огромное удовлетворение. п и л л р считает, что потеря зрения о к а з а л а на нее положительное влияние, потому что благодаря этому она стала зрелой личностью. Такую зрелость мне не дал бы даже диплом колледжа. Например, теперь я гораздо легче переживаю проблемы, которые раньше заставляли меня страдать. п а у л о тридцать лет. Он полностью лишился зрения шесть лет назад. Он не считает это позитивным событием. Однако называет четыре благоприятных последствия этой трагедии. Во-первых, хотя я осознаю и принимаю ограниченность своих возможностей, я буду продолжать стараться преодолеть их. Во-вторых, я решил всегда пытаться изменить ситуации, которые мне не нравятся. В-третьих, я очень внимательно отношусь к своим ошибкам и стараюсь не повторять их. И, наконец, теперь у меня нет иллюзий, но я пытаюсь терпимо относиться к себе, и потому могу так же терпимо относиться к другим. Для Пауло, как и для большинства инвалидов, установление контроля над сознанием стало самой главной целью. Но это не означает, что он ставит себе задачи. Лишь в области психической жизни. Паулу является членом национальной шахматной федерации. Он участвует в а т л е т и ч е с к и х соревнованиях для слепых. На жизнь он зарабатывает преподаванием музыки. Среди занятий, вызывающих у него состояние потока, он называет и г р у на гитаре, шахматы, спорт и слушание музыки. Недавно он стал седьмым в соревнованиях по плаванию для инвалидов, проходивших в Швеции, и выиграл шахматный турнир в Испании. Его жена. Тоже слепая работает тренером по легкой атлетике для незрячих. п а у л о собирается написать учебник по классической гитаре с помощью азбуки Брайля. При этом ни одной из этих поразительных достижений ничего не стоило бы, если бы п а у л о не чувствовал, что сам контролирует свою психику. А есть еще Антонио, преподаватель старших классов, также женатый на слепой женщине. Они с женой поставили себе задачу усыновить слепого ребенка. Это первый случай в Италии. Когда государство сочло подобное с а н о в л е н и е возможным, есть Анита, сообщившая в интервью, что испытывает сильнейшее состояние потока, создавая скульптуры из глины, занимаясь любовью и читая книги для слепых. Есть Дино, в о с м ь д е с я т пятилетний старик, слепой от рождения. Он женат, вырастил двоих детей и занимается п о ч и н к о й старых стульев. Свою работу он описывает как непрерывное состояние потока. При подчинке сломанных стульев я использую настоящий тростник, а не синтетическое волокно, как на фабрике. Это так здорово, когда берешь стул и ощущаешь эластичное натяжение сидения, особенно когда удается добиться этого с первого раза. Побывав у меня, стул будет служить лет двадцать, не меньше. Таких примеров немало. Еще одна группа, которую изучали профессор Масими с и его команда. Состояла из бездомных бродяг, людей улицы, которые встречаются в европейских городах не реже, чем на Манхэттене. Обычно мы испытываем к ним жалость, но еще недавно эти о б о р в а н ц ы которые как будто не способны приспособиться к нормальной жизни, считались психопатами или и того хуже. На самом деле многие из них представляют собой несчастных, беспомощных людей, не сумевших оправиться после обрушившихся на них катастроф. Однако среди них есть и те, кто удивительным образом находят в своих тяжелых обстоятельствах условия для переживания потоковых состояний. Мы подробно процитируем одно особенно яркое интервью. Раяду, 33 года, он родился в Египте. В настоящее время ночует в миланских парках, питается в благотворительных столовых, а если ему нужны наличные, моет посуду в ресторанах. Во время интервью ему зачитали описание состояния потока и спросили, случалось ли ему пережить нечто подобное. р и я т ответил: «Да, так выглядит моя жизнь с 1967 года по нынешний момент. После войны 1967 года я решил уехать из Египта и отправился автостопом в Европу. Так начался мой путь к себе, который продолжает с я по сей день. С тех пор я живу, концентрируя мой разум внутри. У каждого есть что в себе открыть». Когда я пошел пешком в Европу, люди из моего города решили, что я свихнулся. Но нет, ничего важнее, чем познать себя. С шестьдесят седьмого года именно это и стало моей целью. Мне пришлось побороться. Прежде чем оказаться здесь, я прошел через Ливан с его войной, через Сирию и о р д а н и ю Турцию, Югославию. Я сталкивался со всевозможными н е с ч а с т ь я м и В грозу спал в п р и д о р о ж н ы х канавах. Попадал в аварии, друзья умирали у меня на руках, но моя сосредоточенность не о слабевала. Это приключение, которое продолжается уже 20 лет и будет продолжаться всю мою оставшуюся жизнь. Пережив все это, я пришел к выводу, что мир сам по себе не представляет никакой ценности. Единственное, что теперь имеет для меня значение, это Бог. Наибольшей концентрации я достигаю, когда молюсь с помощью ч ё т о к Так мне удается успокоить чувства и избежать безумия. Я верю в судьбу и считаю, что бессмысленно тратить слишком много сил на борьбу. Во время своего путешествия я видел голод, войну, смерть и нищету. Через молитву я начал слышать самого себя. Я вернулся к своему центру, достиг концентрации и понял, что мир не имеет значения. Человек рождается для того, чтобы пройти испытания. Машины, телевизоры, одежда — все это вторично. Главное — это то, что мы рождаемся, чтобы славить Бога. У каждого своя судьба, и мы должны быть, как лев из пословицы: лев, преследующий стаю газелей, может за один бросок ухватить только одну. Я пытаюсь жить именно так и не уподобляться западным людям, которые вкалывают, как безумные, хотя не могут съесть больше, чем съедают. Если мне предстоит прожить еще двадцать лет, я постараюсь наслаждаться каждым моментом, а не убиваться, чтобы урвать побольше. Если я живу как свободный человек, независящий ни от кого, я могу позволить себе ходить медленно. Не имеет значения, если я ничего не заработал сегодня. Просто такова моя судьба. Завтра я может быть заработаю сто миллионов или смертельно заболею. Как сказал Иисус Христос, что польза человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет себя? Я решил сначала завоевать себя, и мне не важно, если я проиграю мир. Я начал это путешествие как птенец, который вылупляется из яйца. С тех пор я иду к свободе. Каждый должен познать себя и жизнь во всех ее формах. У меня был дом. Была работа, но я предпочел разделить жизнь бедняков. Ведь чтобы стать человеком, необходимо страдать. м у ж ч и н о й не становится после женитьбы или первого секса. Быть мужчиной это значит чувствовать ответственность, знать, когда надо говорить, что сказать и когда хранить молчание. Рассказ Риада был значительно длиннее. Но все высказанные мысли были полны глубокого смысла, которым наполнена его сегодняшняя жизнь. Подобно пророкам две тысячи лет назад, уходившим в пустыню в поисках просветления, этот странник поставил себе цель обрести контроль над своим сознанием, чтобы установить связь с Богом. Что заставило его отказаться от материальных ценностей и устремиться за этой иллюзорной идеей? Может быть, это были врожденные гормональные отклонения? Или пережитая в детстве психологическая травма, мы не будем пытаться найти ответ на эти вопросы, обычно задаваемые психологами, поскольку наша цель заключается не в том, чтобы объяснить странности р о я д а Нельзя не признать, что ему удалось превратить ж и з н е н н ы е условия, которые большинство людей сочло бы невыносимыми, в осмысленное и полное радости существование. В этом отношении он достиг гораздо больше, чем те, кто живет. в комфорте и р о с к о ш и